О существовании Марии Иванны и об ее отношениях к покойному Андронникову она проведала весьма недавно, уже возвратясь в Петербург. «Вы думаете, она не нашла у Марии Иванны? спросил я, имея свою мысль. «Если Мария Иванна не открыла ничего даже вам, то, может быть, у ней и нет ничего. Значит, вы полагаете, что документ у Версилова?»